Эпилог. Пока я писал Поздний расцвет, кое-что произошло. Друзья и знакомые, включая тех, с кем я встречался всего однажды по работе или на отдыхе, всё время спрашивали о моём следующем проекте. Книга о поздних цветах, отвечал я. Некоторые писатели предпочитают хранить молчание и не говорят о будущих трудах, боятся, что их сглазят или украдут идею. Но я всегда делился своими самыми свежими мыслями. Люди обязательно скажут: "Тогда тебе стоит прочитать такую-то книгу или встретиться с тем-то человеком". Часто их советы бывают полезны. Когда делюсь, я выигрываю. Однако в отношении позднего расцвета реакция была намного эмоциональнее. Мои собеседники сияя хватали меня за руку и восклицали: "Я тоже поздний цветок". Казалось, целый мир поздних цветов скрыто существовал в тёмной комнате, где теперь кто-то открыл окно. Как я обнаружил, почти все считали себя поздними цветами и хотели рассказать об этом, даже те люди, которые на первый взгляд относились к ранним цветам. В главе 4 я рассказывал о моём приятеле по имени Боб, который на третьем курсе вступил в общество Фи-Бета-Капа. Потом закончил юридическую школу и в течение 5 лет стал партнёром в адвокатской конторе мирового уровня. Не так давно я встретил его, и он заявил, что тоже был поздним цветком, испытавшим пренебрежение и разочарование в старших классах. Как ты думаешь, что люди имеют в виду, спросил я свою жену Марджи, когда называют себя поздними цветами? Люди хотят признания, ответила она. Большинство не чувствуют, что их считают такими, какие они есть и какими могут быть. Людям кажется, что окружающие не видят их дарований. Работая над поздним расцветом, я пришел к твердому убеждению, что Америка и другие части света столкнулись с кризисом нераскрытого человеческого потенциала. Не звучит ли сегодняшний яростный популизм, который проявляется на обоих концах политического спектра ложным криком боли тех, кто считает свой потенциал нераскрытым? Немало людей в этой стране чувствуют себя непризнанными и недооценёнными. Они хотят, чтобы мы увидели их страдания и возможности. Такого не должно быть в богатом обществе, подобном нашему. Однако мы самыми добрыми намерениями создали машину для сортировки людей с конвейером, который ведёт к крайнему успеху. Это гарантирует печальный результат. Мы все должны определять и поддерживать поздних цветов. Мы обязаны сделать это для себя и своих детей, для друзей и их детей. Прогресс человечества остановится, если большинство из нас будут чувствовать себя непризнанными и недооценёнными. Это прямой путь к социальной нестабильности, яростным политическим движениям к разрушению. Пострадаем мы все. С другой стороны, Кризис поздних цветов делает сегодняшнее время идеальным для работодателей, школ и колледжей. Поздних цветов очень много, и они в основном остаются без внимания. Компании и учебные заведения могут получить для себя огромную выгоду, правильно обращаясь с ними. Для работодателей. Средний компенсационный пакет в Facebook составлял в 2017 году 240 тысяч долларов. Средняя начальная зарплата, которую платит Google, стараясь привлечь выпускников с дипломами престижных колледжей в области точных наук, математика, естественные, компьютерные и технические науки, составляет около 175 тысяч долларов для каждого работника. Может ли ваша компания конкурировать с этими цифрами? Конечно, нет. Горькая правда состоит в том, что если вы хотите нанимать ранних цветов с высшими оценками и дипломами самых элитных университетов, вы должны с ними конкурировать. Скорее всего, вы не готовы опустошить свой фонд зарплаты и сделать компанию нерентабельной. Следовательно, нужен иной подход. Вы должны играть в некий денежный бейсбол, как команда Oakland Athletics. Почитайте бестселлер Майкла Льюиса. «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы». Фонд заработной платы у этой команды – самый маленький в бейсболе. Когда появляется необходимость пригласить выдающегося игрока, команда не может конкурировать, скажем, с New York Yankees, Boston Red Sox или даже с San Francisco Jaynes. Следовательно, Oakland Athletics – должны искать нераскрытые и непризнанные таланты. Позволю себе сказать работодателям: вам следует делать то же самое. Вам повезло, работодатели. Поздние цветы самый большой источник нераскрытых, непризнанных талантов к вашим услугам. Ищите, покажите им свой интерес и заботу. Помогите им развить свои умения. Вы будете вознаграждены, получив умного, лояльного, креативного, мудрого и преданного работника. Кроме того, подумайте о том, чтобы заменить старую, отжившую карьерную лестницу для пожилых сотрудников по типу "наверх и вон" более продуктивной и человечной карьерной аркой для родителей. Я надеюсь, что после прочтения Позднего расцвета вы немного успокоитесь по поводу темпов развития вашего ребёнка. Прямо сейчас перестаньте оправдываться перед друзьями за то, что ваши дети развиваются медленно. Дети знают, что вы это делаете, и обижаются. Перестаньте думать, что вы можете ускорить их развитие денежными вложениями. Просто любите их, разделяйте их беды и радости и будьте рядом с ними. Радуйтесь им таким, какие они есть. Радуйтесь их любопытству, мечтам, экспериментам, ошибкам и разочарованиям, а также их открытиям. Это хорошая штука, говорит доктор Шон Макгуайр, которого играет Робин Уильямс в фильме Умница Уилл Хантинг. Для учителей старших классов Мерило вашего успеха не количество поступивших в Гарвард или Калифорнийский технологический в этом году. Ваш успех определяет то, насколько хорошо себя чувствует подавляющее большинство ваших учеников и сколько из них через 2 десятка лет станут независимыми, счастливыми и состоявшимися взрослыми. Для местных колледжей У вас есть ряд полезных опций для поздних цветов. Они всегда существовали, но теперь возможностей намного больше, чем когда-либо, для колледжей и университетов. Если вы не получили жемчужной короны от вашего штата и не входите в список из 50 лучших высших учебных заведений страны, как частных, так и государственных, то ваше будущее туманно. Однако у вас есть огромный потенциальный рынок, который обеспечит его, если вы удовлетворите потребности поздних цветов. Вы им нужны, а они нужны вам. Религиозным и духовным лидерам Конечно, вам знакомы страдания семей и отдельных людей, охваченных сумасшествием ранних достижений. Самые разные конфессии в мире сходятся в одном: люди божественные создания. У всех нас есть величайшая судьба открывать в себе таланты, сколько бы времени это ни заняло, идти к своим заветным целям и процветать. Спасибо, что прослушали поздний рассвет. Теперь я бы хотел услышать вашу историю позднего цветения. Рич Карл Гард